Раздвоенная борода Христа и раздвоенная борода Андроника. На многих иконах Христа он изображён с раздвоенной бородой. Смотрите, например, русские иконы на рисунке 124-226. На старинных гравюрах серии Малые страсти, приписываемых сегодня Альбрехту Дюреру, германская школа. Борода Христа в большинстве случаев тоже изображена раздвоенной. А далее смотрите изображение Христа итальянской флорентийской школы. И, например, картины Пьетро Перуджино, Пирио де ла Франческо, Фра Анджелико, Иронима Босха, Микеланджело Джован Батистачия да Конильяно, в флорентийской школе Пинту Риккио и помощники Симони Мартини, Фернандо Гульего, Бартумило Кардуччи, Карло Кривели. Подобных старинных изображений сохранилось довольно много. Причём, судя по некоторым иконам и по плащанице Борода Христа была достаточно большой. Кстати, на плащанице борода похожа на раздвоенную, хотя изображение в данном месте не настолько ясно, чтобы мы могли утверждать это точно. Тем не менее, исследователи отмечали, что на плащанице изображена э короткая борода, раздвоенная посередине. Э Смотрите статью Образ на ткани на сайте э, shroudorthodoxy.ru с гербом, посвящённым турецкой площанице. Средневековый источник послания э Лентула, так называемая, также утверждает, что он Христос имеет густую коричневую бороду и цвет его волос э такой же коричневый, недлинную, на разделённую надвое. А теперь обратимся к византийской истории. Оказывается, у Андроника была раздвоенная борода. Никита Хонят говорит: "У него длинная борода, разделяющаяся на две половины и оканчивающаяся остриями.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 Вообще форма бороды, а тем более раздвоенная это необычная характеристика в описании правителей. Их внешность описывается в летописях, в летописях достаточно часто, но форма бороды весьма редко, поэтому отмеченное совпадение вряд ли случайно. Пост Христа и пост Андроника. Евангелие подробно рассказывает о том, как постился Христос. Тогда Иисус, возведённый был духом в пустыню и постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Матфея 4:1. И далее: Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Лука 4:2. Никита Хоняд пишет об Андронике следующее: Он был необыкновенно здоровый человек, потому что чужда чуждался изысканных лакомств, не был ни обжора, ни пьяница. Если же иногда и случалось ему обременять желудок то и это не продолжительное расстройство, он устранял целодневным трудом и постом. Так что только в конце дня подкреплял своё тело куском хлеба и чашей разведённого вина. Описывая других византийских императоров, Никита Хняньет ничего не говорит об их посте и умеренности в пище. Наоборот, он часто рассказывает о роскошных царских пирах других правителей. Такая характеристика Андроника является очень необычной. Она идеально соответствует Евангелию. Любопытно, что мусульманский обычай поститься состоит в том, что кушать запрещается только днём, а после захода солнца есть уже можно. Следы такого обычая присутствуют и в христианском посте. Это так называемые сочельники, когда едят только вечером, после звезды. Возможно, такой обычай уходит корнями в пост Андроника Христа.